Глава двадцать восьмая Она Мы заняли столик у стены. С нашего места просматривался весь зал, зато мы были в тени. Но появление командора все равно не осталось незамеченным. На нас то и дело поглядывали, чаще с интересом, иногда с неприязнью. Причем большая доля последней досталась мне от других девушек. Моему положению завидовали, чего мне было не понять. Командор заказал напитки, а когда их принесли, сказал «Выпей со мной радость» и поднял свой бокал. Спасибо, но я не пью. Терять бдительность из-за алкоголя — непростительная роскошь. Тогда потанцуем? И не танцую. Едва представила, что руки командора окажутся на моей талии, и меня передернуло. Мне казалось, ты устала сидеть в четырех стенах. «И не прочь вырваться», — заметил мужчина. «Я действительно не прочь вырваться», — кивнула. Командор верно истолковал мои слова и нахмурился, но отчитать меня не успел. К нашему столу потянулись атланты. Каждый хотел сказать пару слов «боссу», и я быстро заскучала. Пусть даже говорили на нашем языке, я мало что понимала из услышанного. Моя скромная персона интересовала многих. Атланты, подходя к столику, считали своим долгом осмотреть меня, причем их взоры были далеко не невинными. Один набрался наглости и попросил «Покажи свое новое приобретение, арей!" В ответ командора дарил его таким взглядом, что тот, кажется, даже собственное имя забыл. Я кожей ощущала, как мой спутник напрягался в эти моменты. В конце концов он не выдержал и сел боком, заслонив меня от своего очередного собеседника. Хорошо, в горло ему не вцепился, потому что вид у ризарта резарта был такой, точно он сейчас разорвет, бедолагу. Устав от болтовни атлантов, я попросилась в уборную. Вот так я уже самостоятельно не могу пойти в туалет. Мне требуется разрешение. Командор великодушно меня отпустил, но дронов отправить со мной не забыл. Я шла по залу в их сопровождении и сгорала от стыда. Правда, в сам туалет они не полетели. Мне удалось научить роботов соблюдать приличия. Маленькая, но победа. Я заперлась в кабинке и прислонилась лбом к прохладной двери. То, что нужно, чтобы немного отдышаться и прийти в себя. Там, в зале, я чувствовала себя кинозвездой под прицелом камер. Каждое движение, каждый вздох сканировались сотнями пар глаз. Зачем командор меня сюда притащил? Неужели действительно решил похвастаться новым приобретением? Мужское тщеславие, оно такое. «Увы, надолго задерживаться нельзя. Командор не отличается терпением. Еще пойдет меня искать, вот будет позор». Выйдя из кабинки, я направилась к раковине, где ополоснула ладони и лицо. Рядом со мной мыла руки беременная девушка. Вид ее живота поверг меня в шок. Судя по ошейнику, она — собственность Атланта. Но как же беременность? Земные женщины не рожают от теломонов. «Неизвестно ни одного случая зачатия. Неужели ее хозяину просто нравится трахать беременную? Фу, это омерзительно!» Девушка заметила мой нескромный взгляд на ее живот. «Да что там, я откровенно пялилась!» Разве что род не открыла от удивления. «Ребенок не от Атланта», — улыбнулась она и погладила живот. «Твой хозяин-извращенец?» Не удержалась я от вопроса. «Вовсе нет!» — рассмеялась девушка. «Он не трогает меня, пока я в положении». «Тогда зачем все это?» «Просто я красивая», — пожала она плечами. «Атланты заботятся о будущем, а они нашли подходящего мужчину-землянина, взяли у него сперму и соединились с моей яйцеклеткой. Родится девочка, атланты об этом позаботились». Меня передернуло. «Передо мной стоял живой инкубатор, иначе не назовешь. Атланты растят себе будущее поколение, на все согласных шлюх. Ты тоже красивая». Девушка поправила выбившуюся из моей прически прядь. «Если хочешь, можешь поучаствовать в программе!» Она наклонилась ко мне и быстро прошептала, пока никто не слышит. «Это освобождает от необходимости спать с ними. Никакой эйфории, если ты вынашиваешь ребенка. К тому же они очень хорошо платят. Хватит на несколько лет безбедной жизни. и Я вижу, ты еще чистая. Значит, подходишь. Я могу замолвить за тебя словечко». Она отстранилась, и я заметила в ней то же, что и она во мне. Чистоту. Глаза девушки были ясными, никаких следов кайфа. Предложение было заманчивым, чего уж там, беременность как щит от эйфории. Но командор меня не отпустит, да и я не намерена отдавать своих детей атлантам на потеху. Этот вариант не для меня. «Это же твой ребенок!» Мне было ее не понять. «Ты так просто с ним расстанешься?» Я не смогла сдержать осуждение. Оно все-таки проскользнуло в голосе. Девушка вздрогнула, как от удара. Сузив глаза, она зло прошептала. «Учить меня будешь, подстилка атлантов! Конечно, тебе это ни к чему. Ты подцепила самого командора». «Подцепила?» Я впервые взглянула на женщин глазами атлантов. «Похотливые, алчные самки, вот какими они нас видят. Потому и отношение соответствующие." «Конечно, далеко не все такие, но вокруг атлантов крутятся именно они». Девушка обошла меня кругом и вылетела из дамской комнаты. Словно ей вдруг стало невыносимо дышать со мной одним воздухом. А все потому, что мои слова попали в цель. Сильнее всего нас задевает то, что имеет к нам непосредственное отношение. Я бы никогда так не смогла заплатить ребенком за свободу. «Но до чего же атланты обнаглели?» Это же разведение! Скоро начнут породы выводить и закреплять признаки. Кому блондинку с зелеными глазами, кому жгучую брюнетку с голубыми. В зал я вернулась злой. Ничего не скажешь. Сходила, успокоилась. А тут еще наш столик пустовал. Командор куда-то подевался. Я не особо расстроилась. Его компания была мне в тягость. Но общество других атлантов радовало еще меньше. А они уже плотоядно на меня посматривали. Лучше пойду, сяду и не буду отсвечивать. Направляясь к столику, проходила мимо ложной стены, когда услышала из-за нее знакомые голоса. Командор и Феб о чем-то оживленно спорили. Вот это уже любопытно. Я не могла не подслушать, тем более, как выяснилось, речь шла обо мне. «Ты дал ей свою метку?» — возмущался Феб. Меня заинтересовало, как он это сказал. Не поставил, а дал. Вроде просто глаголы, но какой разный смысл? Словно метка не позорное клеймо, а подарок. Следующие слова Феба подтвердили мою догадку. «Метки исключительно для наших женщин. Запрещено делиться с землянами, Теои. Ты нарушил закон, Арей. Чего ради? Из-за какой-то девчонки? Кто она тебе?» «Ого, похоже, я удостоилась великой чести. Вот только я этому совсем не рада. Законы для того и существуют, чтобы их менять». «И потом, это мое дело, не лезь в него!» — огрызнулся командор. «Твое дело?» — судя по голосу, Фепп злился. Я аж голову в плечи втянула. Вот только разъяренных атлантов мне под боком не хватало. «А мне что прикажешь делать? Скрывать это всех, что ты натворил? Лгать своим из-за землянки? И как мне себя с ней вести? Имею ли я право ее касаться? Раз Тео ее приняла, значит, она тебе подходит!» Я аж дышать перестала. Как интересно, вот почему Феб не дотрагивался до меня. Видимо, это запрещено. Жаль, мало информации, чтобы разобраться в деталях. Ты рисковал, — гнул свое Феб. Она могла этого не пережить. Но ведь пережила. Я знал, что она сильная. Так что вопрос закрыт, не о чем говорить. Но Феп не сдавался. Он единственный, кто осмеливался перечить командору. Не боишься, что она забеременеет? «Это невозможно», — ответил командор. «Для этого необходим обмен Теои, а у людей его нет». «И все же метка — первая ступень матримониального союза. Ты намерен пройти остальные?» Ответ я уже не услышала из-за шума крови в ушах. «Матримониальный — это же брачный. Метка — часть заключения брака у атлантов. Господи, в какое первосортное дерьмо я вляпалась. Не помню, как добралась до столика» просто переставляла ноги, пока не увидела диван. Рухнув на него, прикрыла глаза. «В такую передрягу могла попасть только я! Командор собирается взять меня в жены? Да ну, бред! Это даже звучит смешно. Я жена Атланта. Такого никогда не было и вряд ли когда-нибудь будет. Атланты не заключают браки с людьми. Это их принципиальная позиция. И даже если я ничего не путаю, закон». Я сидела и смотрела перед собой в одну точку, пока в поле моего зрения вдруг не оказалась мужская ширинка. Я запрокинула голову и заглянула в лицо незнакомого атланта. «Потанцуем?» — развязно улыбаясь, предложил он. Первым порывом было послать его куда подальше, где ему самое место. Но злость на командора не позволила это сделать. Мне отчаянно хотелось выбить из арея Резарта хоть какую-то эмоцию. Пусть даже гнев, и направлен он будет на меня. Кажется, он не любит, когда его вещи трогают. Что ж, вот вам новость, господин командор. Я не какой-то там предмет обстановки. У меня есть разум и чувства. И я делаю, что хочу. Конечно. Я улыбнулась мужчине и вложила ладонь в протянутую руку. Мелькнула шальная мысль. Может, мне удастся невзначай засветить метку, создав тем самым командору проблемы. За нарушение закона наказывают, не так ли?